Глава вторая Я в усмерть запыхалась, когда добежала до основных зданий Академии. Пришлось остановиться на несколько мгновений, чтобы успокоить сердце и не вваливаться к Силвейну, задыхаясь. Хотя что ему говорить, я все равно не знала. Приглашение оказалось изощренной насмешкой над моей бедностью и происхождением. Ну и что, что текст написан на дорогущей бумаге, а внизу печать? Может, это подделка? Я же не разбираюсь. Обучение на грифонь его наездника — это ведь только для избранных. Даже аристократы туда попадают не все. Другие студенты ни за что на свете не станут мириться с тем, что вместе с ними учится помощница повара. Да и преподавателей мне чем поражать? Умением выпекать маковые витушки? Ну да, конечно. Это же любимая еда грифонов, ха-ха. В общем, когда я прошла через ворота бывшего замка, где находились классы и жили преподаватели, В голове была полная каша. Я понимала лишь одно. Мне срочно надо пообщаться с Силвейном. Но его не было ни на тренировочной площадке, ни в столовой. Когда я попыталась зайти в учебный корпус, привратник остановил меня еще у дверей, окинул презрительным взглядом и сообщил, что Силвейна нет и там. Оставались два варианта. Либо жилой корпус, либо орлиная голова. Вторая вершина, где находилась святая святых академии, — гнезда грифонов. Я задрала голову, вглядываясь в подернутую облаками гору. День сегодня был ясным, лето напоследок радовало солнцем и теплом. Но даже в такую погоду вершину словно окутывало мягкое белое одеяло. Говорили, что это магия. Так грифоны в древности скрывали свое жилище от людей. Вряд ли это было правдой. Люди давно научились соседствовать с гордыми полуорлами-полульвами, и Академия стояла здесь уже добрых 200-300 лет. Но одно оставалось неизменным — гнездом, а бы кого не пускали. Студентов и то не всех. Поэтому мне оставалось только направиться к пышно украшенному двухэтажному зданию. Почти все преподаватели Небесной Академии жили прямо здесь, поскольку каждый день подниматься из города у подножия было нелегко. И они явно не скромничали. Хотя ректор все равно их обогнал. Он жил в отдельном доме, вход в который охраняли два каменных грифона в полный рост. И я набрала в грудь воздуха. Я впервые заходила в академию настолько далеко. До сих пор самое большое мне приходилось бывать в столовой, куда повар отправлял меня с тележкой еды. У нас на кухне ее только готовили, а красиво сервировали уже там. Считалось, что резкие запахи человеческой еды и особенно дым из печей раздражают грифонов, поэтому кухня и столовая располагались дальше от учебных построек. И вот я тут. Не могу набраться смелости, чтобы зайти в преподавательский корпус. О, боги! Как я здесь учиться-то хотела! Усилием воли я заставила кулак подняться и уже поднесла его к двери. Ищешь кого-то? спросил сзади насмешливый голос. Я вздрогнула и обернулась. Конечно, это был Силвейн. Руки в карманах, на губах играет улыбка. В синих глазах веселье, и не скажешь, что это преподаватель. «Вас, господин Силвейн», — сухо сказала я, протягивая ему приглашение. «Пожалуйста, объясните, что это значит». Он приподнял бровь. «А мне говорили, что ты умеешь и читать, и писать». Это твой пропуск на обучение в академии. Я вижу. Я нервно переступила с ноги на ногу. Но я же прислуга. Ну да, — спокойно ответил Силвейн. Поэтому я надеялся на благодарность. Как насчёт того, чтобы начать с простого «Спасибо, господин, это именно то, о чём я мечтала всю жизнь?» Я сглотнула. Откуда ему это известно? Я ни единой душе в округе ни словом не намекала на свою тайную страсть. Над моей наивностью только посмеялись бы. А когда я стала тайком навещать в авиарии заката, таская ему вкусности, раскрывать секрет стало еще и опасно. Разумеется, о нем знала моя мать, но она в сотнях миль от облачных вершин и вообще никогда бы не стала иметь дел с аристократами после того, что с ней случилось. Должно быть, все мои мысли отразились на лице. Силвейн всмотрелся в него, по-хозяйски взял меня за плечо, развернул и подтолкнул к двери. «Так, идём-ка ко мне, там и поговорим». Я послушно шагнула в тёмный прохладный холл. Вокруг никого не было, все, наверное, ушли на обед. Вдруг проскочила мысль, что Силвейн в таком случае может делать со мной всё, что вздумается. Никто не услышит и не придёт на помощь. У аристократов и так не принято миндальничать с прислугой, а за что Силвейна попросили из Грифонии Стражи, неизвестно. Может, мне пора развернуться и бежать отсюда? Я уже оглянулась на дверь, затем посмотрела на зажатое в ладони приглашение. Такой шанс выпадает раз в жизни. А я не только не обрадовалась, но и думаю, как бы поскорее избавиться от него. Я что, испугалась встречи с собственными мечтами? Да ни за что. Я уверенно пошла следом за Силвейном. Он повёл меня на второй этаж и распахнул одну из дверей. «Ну, на мой фамильный особняк это, конечно, не похоже», — скромно кашлянул он, «но вполне сносно для преподавателя». «Ох», — только и сказала я, — «ничего себе сносно! А умывальник у него тоже из золота?» Пока я рассматривала шикарную обстановку прихожей, Силвейн устроился в кресле и небрежно махнул рукой, указывая мне на соседнее сиденье. «Садись и расслабься. Никто тебя здесь не укусит». И улыбнулся при этом так кровожадно, что я снова вздрогнула. Хоть и красавица, получилось впечатляюще. Все заготовленные слова сразу пропали. Хитрец, похоже, на то и рассчитывал, если судить по ухмылке. Я мотнула головой, пытаясь прийти в себя. «Господин Силвейн, без сомнений, я вам очень благодарна, но обучение в Академии стоит целое состояние. Я никогда не смогу выплатить вам эту сумму». «И не нужно», — равнодушно ответил он. «Я возьму все расходы на себя». Я уставилась на него, но, господин, это же пошив формы, полное содержание и меня, и, главное, грифона. Силвейн пожал плечами «Конечно». «Как видишь, я богат». «Но зачем это вам?» «Не выдержав, я вскочила на ноги и невольно сжала кончик своей длинной косы. Я же...» тахэй закончил он за меня. Бесстрастный взгляд ничуть не изменился. «Полукровка. Твоя мать согрешила...» «Её заставили!» — прервала я. «Да, за такую грубость меня имели полное право наказать, но и промолчать я не могла». «Хорошо», — невозмутимо согласился Силвейн. Твою мать вынудили согрешить с магом. Отсюда и цвет твоих волос. Приговор, раскрывающий тайну твоего внебрачного рождения. А судя по тому, что ты всего лишь помощница повара, дар у тебя так и не проснулся. Тебе известно, кто твой отец? Я подобралась. Мама предупреждала, что однажды так может случиться. Появится кто-нибудь, кто полезет в мое прошлое. Маги, седовласые археи, в чьих жилах текла эльфийская кровь, находились в обществе на особом положении, даже еще выше аристократов, а, соответственно, и богаче, и ближе к трону. Так удобно манипулировать одним из них через его внебрачную дочь. «Если вы подумываете о шантаже, то вы зря тратите время», — холодно сообщила я. Мою мать с позором вышвырнули из архейского дома еще до моего рождения. Она никогда не говорила мне, кто мой отец. «Хоть пытайте, я не смогу ответить на этот вопрос». «Сядь обратно». Нарушить спокойствие Силвейна, казалось, не могло ничто. «Мне глубоко не интересен твой настоящий отец. Сегодня ты доказала, что у тебя появились зачатки ментальной связи с Грифоном. Вот что важнее всего». «Ноги стали ватными. Я не очень-то грациозно плюхнулась обратно в кресло. Связь?» «Закат тебе подчинился», — пояснил он. Ты сказала ему, что нельзя меня трогать, и он развернулся. Но я же просто крикнула «нельзя!» Это еще не связь. «Девочка», — ровно произнес Силвейн. «Если ты собираешься окончить академию, а не вылететь из нее в первые же дни, хорошенько запомни первое правило студента. Никогда не спорь с преподавателем, тем более с тем, кто служил в грифонии стражи». Я прикусила язык. «Простите, господин, я немного не в себе от таких новостей». Он кивнул. «Тогда вернёмся к нашим делам. Я спрашивала тебе на кухне. мабан сказал, что у тебя неплохое образование. Лучше, чем у обычной прислуги. Он был удивлён, когда ты попросилась работать у него». По выдержанной паузе я поняла, что он на самом деле — это вопрос. «В дома архаев необразованную прислугу не берут». Мама научила меня всему, что умела сама. Читать, писать, считать, немного географии и истории. Но... Ещё раз простите, господин. Разве этого хватит, чтобы обучаться езде на грифонах? Сильвейну усмехнулся. «Хочешь, открою тебе самый страшный секрет Небесной Академии?» «Да», — не слишком уверенно ответила я. Он наклонился ближе ко мне и сделал страшные глаза. «Самое главное в том, чтобы научиться летать на грифонах, это наладить с ними тесную ментальную связь. А для этого даже чтение и письмо не требуется». Силвейн откинулся обратно на спинку кресла и засмеялся, глядя на моё лицо. Смех у него оказался неожиданно звонким, задорным и заразительным. Словно негрозный преподаватель смеется о студент. «Хотя он вроде бы и не сильно старше меня. Ему даже тридцати быть не может. Он выпустился из академии всего четыре-пять лет назад». «Только не радуйся преждевременно», — успокоил насмешник. «Другие студенты будут образованы гораздо лучше тебя. Самое важное — это, конечно же, умение быстро найти общий язык со своим грифоном. Те, у кого это не получается, прощаются с академией». Но преподаватели будут судить тебя по успехам и в других науках. Мы выпускаем лучших из лучших. Неграмотные девицы к ним не относятся, вне зависимости от происхождения. Поэтому, если не будешь успевать за учебным планом, то тебя тоже выпроводят. Понимаю. Но все же не понимаю, господин, почему вас так заинтересовала моя связь с закатом? На нем же все поставили крест. Именно. «И на тебе тоже, верно?» Синий взгляд прожег меня насквозь. Я прижалась к спинке кресла, не зная, куда от него деваться. Откуда у меня такое ощущение, как будто мужчина передо мной знает все мои секреты, включая те, о которых неизвестно мне самой? «Да», — тихо сказала я, — «внебрачный ребенок, без крохи магии, которой обладал отец. Я не человек, а хотячий позор». «Конечно, на мне поставили крест». «Хорошо», — произнес Силвейн так, будто во всей этой трагичной ситуации действительно было что-то хорошее. «У тебя есть прекрасная возможность доказать, что весь мир был неправ. У тебя редкий талант. Студентам дают год на то, чтобы установить ментальную связь с Грифоном, и не у всех это получается. А ты? Смогла за сколько? Два месяца? Ты ведь пришла к Мабану в начале лета, так?» Это очень быстро. Выучись сама, обучи заката. И если не вылетишь из Академии по глупости, то сможешь подняться в обществе на такую высоту, о которой раньше и подумать не могла. Выйдешь замуж за какого-нибудь простолюдина-богача, он вновь внимательно посмотрел на меня, или поступишь на государственную службу. — В Грифонию стражу? — робко уточнила я. В воображении уже нарисовались гордые ряды гвардейцев на еще более гордых грифонах. Слава и почет. Ты-то, Хей, припечатал Силвейн. Грёза разбилась на осколки, не успев оформиться. Я вздохнула. Ладно, Эри, нечего раскатывать губу. Радуйся тому, что есть, и благодари богов. «То есть вы оплатите мое обучение просто по доброте душевной», — подытожила я. «Потому что ратуете за молодые таланты?» «Нет». Это слово повисло маленькой грозовой тучкой под потолком. Я снова подсобралась. «И чего вы хотите взамен? Даже если я окончу академию, то не смогу вернуть вложенные в меня деньги еще очень долго». «Ничего страшного». «Подпиши контракт с моей семьей». Силвейн поднялся и достал из ларца несколько сшитых между собой листов бумаги. «В случае неудачи я устрою тебя на работу в родовое поместье той же помощницей кухарки. Ты ничего не теряешь, а сколько можешь приобрести?» Он не стал заканчивать фразу, позволив ей многозначительно протянуться в воздухе и подразнить мои ноздри ароматом исполненных мечтаний. Я быстро просмотрела врученный мне документ, при этом с подозрением поглядывая на передо мной мужчину. Он снова превратился в ходячую беспечность. Руки в карманах, небрежная поза. Впрочем, так ведь и должно быть. Это не его судьба сейчас решается, а моя. Суммы, необходимые на содержание Грифона, баснословны. Ничего удивительного, что человек, который вкладывается в мое обучение, хочет со временем их вернуть. В конце концов, род Силвейн не был бы богат, если бы разбрасывался деньгами во все стороны. Да и контракт в целом был стандартным. Мне не раз приходилось подписывать подобные. Разве что впервые указанная сумма была такой, что я крякнула обомлев. М да, я знала, что обучение это дорого, но что настолько дорого? Даже если меня повысят до кухарки, придется выплачивать всю жизнь. Я нервно подергала себя за косу. Грифоны что, золотыми слитками питаются? А ты думала, их всю жизнь можно яблоками кормить? Силвейн усмехнулся. Я не обещал, что будет легко. Окончай академию, и выплата долга займёт всего пару лет. Грифон наездники ценятся очень высоко. Ещё бы. Грифоны так редки, что долгое время вообще считались мифом. В нашей стране они живут только здесь, на облачных вершинах. А если учесть, что не всех удается выдрессировать, я уже собралась поставить размашистую подпись, когда обратила внимание на странный пункт. «Постойте! Что значит «см» в приложении пункта браки?» — возмутилась я. «См» — это значит «смотрите», — великодушно пояснил Силвейн. «Знаю», — я бросила на него мрачный взгляд. «В договоре нет никаких приложений». «Ах, прости, забыл вытащить», — с невинным видом сообщил он и вернулся к ларцу. «Там ничего необычного. Обычное уточнение, что если ты выйдешь замуж и родишь детей, то они будут обязаны выплатить твой долг, если с тобой что-то случится». Я вцепилась в протянутый мне лист, на котором было выведено приложение. Пункт действительно стандартный, однако неожиданно забытые документы наводили на определенные размышления. «Вы больше никакие дополнения к контракту не забыли мне показать?» Сощурившись, осведомилась я. «Всего лишь небольшую пачку, исписанную мелким шрифтом», — очаровательно улыбнулся он. «Шутник. Хотя выбор у меня всё равно был небольшой. Либо рискнуть ради шанса получить всё, либо отказаться и всю оставшуюся жизнь квакать в болоте, где я родилась. Как бы кто ни хотел иного, мир принадлежит надменным археям, и аристократом вроде Силвейна. Если ему приспичит меня обмануть, ни один контракт меня не спасет. Поэтому я даже не стала особенно вчитываться. Макнула любезно предложенное Силвейном перо в чернильницу и подписала договор своим именем. Мужчина довольно кивнул, подождал, пока чернила высохнут, и убрал документ. «Теперь я твой попечитель», — он внимательно посмотрел на меня. «Ты понимаешь, что это значит?» Я неопределенно пожала плечами. Вряд ли Силвейн захочет играть роль моего отца. Лавеласы вроде него не жаждут заводить детей, пусть и взрослых». «Это значит, — терпеливо растолковал он, — что я не просто даю тебе деньги, а за тебя отвечаю. Я сделал тебя студенткой, и если ты будешь плохо учиться, это отразится на мне. Если ты поссоришься с кем-то из студентов или нахамишь преподавателю, претензии тоже пришлют мне». Нам обоим выгодно, чтобы ты училась хорошо и без эксцессов. И лучше всего тебе беспрекословно выполнять то, что я говорю. Все ли тебе понятно? Все, подтвердила я. Хорошо. Чуть позже я предупрежу коменданта общежития, что у нас есть новый студент, но так быстро комнату подготовить не успеют, поэтому сегодня тебе придется ночевать в старой. Завтра въедешь в общежитие. Если там что-то окажется не так, например, чего-то не будет хватать, не замалчивай, сразу иди ко мне. Ты будущая наездница, к наездникам должны относиться с уважением. Вообще, если в чем-то засомневаешься или почувствуешь неладное, не будешь знать, как себя вести, в тот же миг ищи меня». Я кивнула, стараясь не слишком откровенно таращиться на Силвейна. Получалось, должно быть плохо. Впрочем, он наверняка привык к тому, что женщины с него глаз не сводят. Но я уже сейчас не знала, как себя вести. Только вряд ли мне стоило сообщать об этом своему новоявленному попечителю. Он не поймет. Ему неведомо, что это такое, получать всю жизнь издевки из-за того, что твоей матерью попользовались и выкинули на свалку. А ты вынуждена из-за этого жить в нищете, потому что напорченной женщине никто больше не женится. И вдруг в тебя поверили, дали шанс на лучшую жизнь». Ясно, что Силвейн преследовала корыстные цели заработать на мне, но всё же... всё же... Мне вдруг стало ужасно жаль, что на такую, как я, мужчина вроде него никогда не обратит внимания. Ну, по-настоящему. Со свадьбой и всем вот этим вот что полагается. А повторять судьбу матери у меня точно не было желания. В эти синие глаза можно смотреть целую вечность. Я не встречала больше ни одного человека с таким глубоким и ярким оттенком радужки. Сильвейн еще что-то рассказывал, какие-то важные мелочи. Я кивала, по большей части, механически. Потом не выдержала и прервала. А с закатом не отдадут забрать из авиария? Пока нет. Почему? — огорчилась я. Я же студентка, и у нас есть ментальная связь. Он еще недостаточно развит. Мягко ответил Силвейн. «Повезло, что в авиарии его приняли за своего, но на свободе другие грифоны его заклюют. Подожди немного, уделяй ему больше внимания, и если не наделаешь больших ошибок, то вскоре он вернется на орлиную голову и совьет собственное гнездо. Связь с тобой дает ему гораздо больше шансов на то, чтобы не зачахнуть и вырасти до размеров собратьев». Он помолчал. «Вроде бы я сказал все необходимое». «Можешь идти». «Спасибо». Я встала с кресла и замялась, смущенно разглаживая фартук. Просто уйти казалось неправильным. Эм... Увидимся завтра?» Силвейн уже успел отвлечься на какую-то бумагу на столе и удивленно приподнял брови, глядя на меня. «Господин», — поспешно добавила я. Он усмехнулся. Надеюсь, ты не настолько быстро влипнешь в проблемы, чтобы понадобилось мое вмешательство. Но если тебе так угодно, до завтра. И снова уставился в исписанный лист бумаги, потеряв ко мне интерес. Выход, очевидно, мне следовало искать самой. Логично. Я, может, и стала студенткой, а он моим попечителем, но между нами по-прежнему бездна. Стараясь не шуметь, я покинула комнату, Однако к выходу из преподавательского корпуса пошла не сразу. Воспользовавшись тем, что вокруг пусто, я прижалась спиной к холодной стене, зажмурилась и медленно выдохнула. Сегодня не мой день рождения. Так чего же жизнь приготовила такой подарок? Поступление в академию, собственный грифон, самый красивый попечитель в окрестностях. Ну и что, что мне потом придётся отрабатывать Мой Грифон — слабый малыш, а попечитель окутан флёром скандальности. Кажется, ещё никогда лучшими студентами Небесной Академии не были нищие полукровки. Пора исправлять эту ситуацию. Улыбнувшись, я прищурилась и, наконец, зашагала к выходу.